Свадьба карликов Из числа многих оригинальных затей Петра Великого одной из самых оригинальных следует признать попытку развести в России породу карликов посредством браков. С этой целью Петр задумал женить своего любимого Карлу Якима Волкова на карлице царицы Просковьи Федоровны. Оригинальная мысль эта была приведена в исполнение оригинальным же образом. 19 августа 1710 года состоялся следующий царский указ. Карл мужеского и женского пола, которые ныне живут в Москве в домах боярских и других ближних людей, собрав всех, выслать из Москвы в Петербург сего августа 25-го дня а в тот отпуск, в тех домах, в которых те Карлы живут, сделать к тому дню на них Карл платье. На мужской пол кафтаны и камзолы нарядные, цветные, с позументами золотыми и с пуговицами медными золочеными, и шпаги, и портупеи, и шляпы, и чулки, и башмаки немецкие. На женский пол верхнее и споднее немецкое платье и фантажи, и всякий приличный добрый убор, и в том взять тех домов, стряпчих сказки и прочее. Согласно этому указу, было собрано в Петербурге и Москве около пятидесяти карликов и карлиц. Однако же сбор продолжался настолько медленно, что с в а д ь б у могла быть отпразднована не ранее 14 ноября. Накануне ее двое карликов, исполнявшие обязанность шаферов, ездили приглашать гостей в колясочке о трех колесах, запряженной одной маленькой лошадью, убранной разноцветными лентами и предшествуемой двумя верховыми придворными лакеями. На другой день, когда приглашенные гости собрались в назначенный дом, молодые отправились к Венцу торжественным шествием. Впереди шел карлик, исполнявший должность маршала, с жезлом, к концу которого был привязан большой букет из лент. За ним шествовали жених и невеста с шаферами в самых простых костюмах. Потом царь, многие дамы, некоторые иностранные министры и знатные особы. Шествие замыкалось семьюдестью двумя карликами и карлицами попарно. Карлики были одеты в светло-голубые и розовые французские кафтаны с треугольными шляпами на головах и при шпагах. а карлицы в б е л о е платье с розовыми лентами. После церемонии бракосочетания все отправились на Васильевский остров, в дом князя Меньшикова, где молодых ожидал роскошный обед. Карлы сидели в средине. Над местами жениха и невесты были сделаны шелковые балдахины, убранные по тогдашнему обычаю венками. Маршал и восемь шаферов имели для отличия кокарды из кружев, разноцветные ленты. Кругом по стенам залы сидела царская фамилия и прочие гости. Праздник кончился пляской, в которой принимали участие только карлы и карлицы. Петр усердно подпаивал новобрачных и затем сам отвез их домой и при себе велел уложить их в постель. Курьезная свадьба эта была изображена на нескольких современных гравюрах. Лучшая из них – голландская гравюра ф и л и н с а Затея Петра, п о в т о р е н н ы я им еще раз в 1713 году, не привела к желаемым результатам. Правда, молодая карлица сделалась беременной, но не могла разрешиться и после тяжких страданий умерла вместе с ребенком. Вдовец-карлик Яким Волков после смерти своей жены начал пьянствовать и распутничать. Все строгие меры, принятые для его исправления, оказались напрасными. Он умер в конце января 1724 года и по приказанию Петра был похоронен торжественным и, опять-таки, забавным образом. Впереди погребальной процессии шли попарно 30 певчих, все маленькие мальчики. За ними следовал в полном облачении крошечный поп, которого нарочно выбрали для этой церемонии по причине его малого роста. Затем ехали маленькие особого устройства сани. Их везли шесть крошечных лошадок, покрытых до самой земли черными попонами и ведомых под узцы маленькими пожами. На санях стоял гроб с телом усопшего, обитый малиновым бархатом с серебряными п а з у м е н т а м и и кистями. В головах покойника, на спинке саней, Сидел пятидесятилетний Карло, брат умершего. Позади гроба следовал маленький Карло в качестве маршала с большим маршальским жезлом, обтянутым флером, спускавшимся до земли. На этом Карле, как и на прочих товарищах его, была длинная черная мантия. За ним двигались попарно остальные карлики. Потом выступал другой маленький маршал, во главе карлиц. Из них самую крошечную вели под руки двое наиболее рослых карл. Лицо ее было совершенно закрыто флером. За ней ушествовали остальные карлицы попарно в глубоком трауре. По обеим сторонам процессии шли с зажженными факелами огромные гвардейские солдаты и придворные гайдуки. Император вместе с Менщиковым провожал процессию пешком от Зимнего дворца до Зеленого, ныне полицейского, моста. Тело Якима Волкова было предано земле на кладбище Ямской Слободы. По окончании погребения все карлики и карлицы были привезены во дворец и угощены здесь обедом. Едва ли, замечает в своих записках один иностранец, где-нибудь в другом государстве, кроме России, можно увидеть такую странную процессию.